Ващук клялся и божился, что этого нового контракта в глаза не видел. Правда, Украинская профессиональная футбольная лига подтвердила, что имеет его копию от 4 ноября 2002 года. Но бывшего капитана «Динамо» и это остановить не могло. Он объявил через прессу, что подает заявление в прокуратуру с просьбой дать оценку подлинности документа. Словом, это было дело Сычева наоборот. Если российский форвард обвинял в подделке документа «Спартак», то киевский защитник тех, кто со «Спартаком» вел тяжбу. Ни в одном из случаев подделку контрактов доказать не удалось, иначе развитие событий было бы еще более серьезным. Но для мощного резонанса на всю Европу хватило и того, что произошло. Первая реакция президента Спартака была, как всегда, бурной и оптимистичной. «Мы убеждены в собственной правоте. У меня нет сомнений, что соответствующая комиссия ФИФА разберется с делом Вощука и поставит в нем точку. Наш технический директор Еленский вылетает в Швейцарию». Вместо того, чтобы, не доводя дело до третейских судей, сесть за стол переговоров с руководителями киевского «Динамо», и пусть не сразу, но достичь компромисса он все равно был бы найден, потому что Ващук играть в Киеве не собирался. Червиченко раздал скандал до мировых масштабов. «Спартак» и «Динамо» должна была рассудить «ФИФА» – Международная федерация футбола. Заседание в Цюрихе 4 февраля открыл никто иной, как первое лицо мирового футбола президент «ФИФА» Йозеф Блаттер. Крикунов, особенно из Восточной Европы, где сам черт ногу сломит, в Западной Европе не любят. Весомых доказательств, что киевляне привезли Филькину грамоту, Спартак представить не смог. Разговор о Делево-Щука продолжался 9 часов. Завершилось все полюбовно. После оба президента нахваливали друг друга. Только почему нельзя было решить это на территории бывшего Союза, не устраивая вселенский шум? В общем, несмотря ни на каких Еленских и уверенность в своей правоте, «Спартаку» пришлось платить деньги «Динамо». Какие неизвестно, стороны решили не афишировать то, о чем договорились, но, исходя из слов Червиченко, не пять копеек. Дело было проиграно, а к репутации клуба-скандалиста в Европе прибавился еще один балл. Знала бы Европа, что это только цветочки, а впереди ягодки. Допинг. Но закончим щуке. В «Спартаке» у него явно не пошло. Последствия операции на колени сказывались еще долго и если при романцеве он все-таки выдал пару сильных матчей то отношения с андреем чернышовым разладились после первых же оплошностей чернышов выставил ващука на трансфер. Возможно, все-таки не стоило списывать игрока со счетов. Позже транзитом через одесский Черноморец он вернется в Киевское «Динамо», отвоюет там место основного игрока и много лет спустя получит приглашение в сборную Украины и даже поедет на чемпионат мира 2006 в Германию. Но что сделаешь, если во время спартаковского сезона об этом не могло быть и речи? И рассказывают, после выставления Чернышевым в Ищука на трансфер – Фактически это отказ в доверии отчислений из основного состава. Ведущие игроки в очередной раз пошли через голову молодого тренера Чернышова к президенту Червеченко. Итогом стало то, что Выщука с трансфера сняли и в команду вернули. Играл он все равно мало, но тем самым Червеченко ясно показал, что роль Чернышова в клубе весьма ограничена. Авторитет тренера среди игроков это, видимо, подорвало окончательно. Кто будет слушать человека, зная, что можно пойти в вышестоящую инстанцию и все уладить. Позже Червяченко не станет скрывать, что ведущие игроки ходили к нему с просьбой убрать Чернышева. Официально это будет именоваться «Главный тренер не смог найти взаимопонимания с футболистами». Походы к президенту с кляузами на тренера – еще одна отличительная черта «Спартака» тех времен. В чем-то игроки наверняка были правы, да и руководитель должен знать о том, что происходит в команде не только от тренера. История с Оленичевым и Старковым спустя три года это подтвердит. Но когда при живом Чернышове по всей Москве ходят разговоры, как лидеры Спартака ходили к Червиченко и его чуть ли не снимать, по-моему, о разумной структуре клуба это не говорит. Потом Червиченко с Ващуком рассорится. По словам игрока, президент даже обвинит его в том, что это он привез допинг из Киева. Возможно, именно это нелепое обвинение подтолкнет Ващука к тому, чтобы весной 2005 года согласиться дать мне интервью для печати о том, как в «Спартаке» 2003 употребляли допинг. Второй зимний скандал вокруг трансферов с полузащитником Дмитрием Смирновым привел к исходу по-настоящему трагическому. В январе 2003 года у подъезда собственного дома был убит прекрасный в прошлом нападающий и замечательный человек Юрий Тишков. К моменту гибели он начинал карьеру футбольного агента и пытался с чистыми руками войти в бизнес, где в России страх и ужас. Может, в том скандале Червиченко и не был виноват, но так уж вышло, что к тому времени в «Спартаке» уже давно одна громкая история цеплялась за другую, и дело Смирнова было пришито общественным мнением к толстенной папке с прочими шумными делами. Тем более, что оно, если это действительно так, привело к такому страшному исходу для молодого чуть за 30 парня. Тишкову мне довелось хорошо знать личное, и его порядочности могу судить не с чужих слов. Что творилось на Донском кладбище в тот зимний день, жутко даже вспоминать. Проститься с другом через океан примчался даже игравший тогда в США Игорь Семутенков. Дело об убийстве Тишкова, как и следовало ожидать, превратилось, выражаясь милицейским языком, в висяк. Хотя, учитывая, что речь стопроцентно идет о профессиональной деятельности, люди в погонах при желании могли бы разобраться в нем быстро. А насчет того, что Червеченко в этом скандале совсем не виноват, можно и поспорить. Стремление сэкономить, падкость на футболистов, ставших бесплатными по решению КДК, заслуга для российского менеджера сомнительная. В положении, когда несколько месяцев не выплачивается зарплата, в нашей стране периодически оказываются почти все. Воспользоваться финансовыми перебоями у соперника, чтобы вытащить оттуда нужного игрока, с точки зрения бизнеса, наверное, вещь выгодная. Но пользуются ею далеко не все и не всегда, особенно в полном объеме. Чаще случаются компромиссы. Старый клуб понимает, что новый может футболиста отсудить, но чтобы не дошло до скандала, находят некое среднее или не среднее арифметическое между тем, за что хотят продать одни, и тем, за что хотят купить другие. «Спартак» никакого компромисса искать не хотел. «Мы готовы заплатить сумму по так называемой сетке без учета возрастного коэффициента. По нашим подсчетам, эта сумма составляет от 30 до 40 тысяч долларов. Однако руководителей «Торпедо-Металлурга» это не устраивает. Они хотят 700 тысяч, говорил Червиченко». Торпеда «Металлург» в предыдущем сезоне, называвшийся еще «Торпеда Зил», не платил Смирнову премиальные с начала второго круга, а в сентябре перестал выдавать и зарплату. В межсезонье команда сменила название «Хозяев». Те, кто пришел, готовы были вернуть футболисту все долги, но Смирнов, как и еще двое его партнеров, желая уйти в команду классом выше, сразу после окончания сезона подал заявление в КДК о невыполнении контракта и 18 декабря стал свободным. Торпеда «Металлург» подал апелляцию, но проиграл. 29 декабря КДК подтвердил свое первоначальное решение. Но Тармета решил идти до конца, не желая задаром терять перспективного футболиста, который вырос в клубе. Не согласившись с решением КДК, бывшие автозаводцы и будущие горожане еще через год клуб переименуют в Москву, подали иск. В хамовнический суд Москвы это было беспрецедентно. Считалось, что профессиональные спортсмены юридически подчиняются только спортивным органам, и их споры могут разрешать специализированные, а не общегражданские суды. Тем не менее, дело было принято к рассмотрению, и 9 января судья Деднева вынесло решение, согласно которому Смирнов должен был вернуться в прежний клуб. Смирнова и его доверенных лиц при этом отдать из суда не известили. Футболист, по его собственным словам, узнал о вердикте спустя неделю из прессы. Естественно, со стороны «Спартака» последовало обжалование и новое длительное заседание. В результате суд дал клубам отсрочку до 24 марта на случай, если они договорятся между собой. И они договорились. Это произошло в Палате по разрешению споров профессиональной футбольной лиги в последний день, когда разрешалась заявка футболистов на сезон. 13 марта. «Мы со «Спартаком» нашли цивилизованные методы решения спора, учтя интересы футбола, игрока и двух клубов», сказал генеральный директор «Торпедо-Металлурга» Юрий Белоус. Конкретизировать, опять же, никто не стал. Но, судя по всему, и здесь желаемыми для «Спартака» 30-40 тысячами не обошлось». И вновь возник вопрос. Зачем было скандалить, если оказалось возможным договориться? Зачем было доводить дело до иска в гражданский суд, пусть и предпринял этот шаг торпеда «Металлург»? Ведь еще дело Сычева показало, что несоответствие гражданских и спортивных законов способно завести любое спортивное дело в полнейший юридический тупик. Зачем было наступать на грабли? А если бы не договорились... Было два варианта. Или у Червиченко мало денег, или ему из принципа, из склада характера хотелось пошуметь. Цель при этом была одна – взять игрока как можно дешевле. А Смирнов, как и Ващук, в «Спартаке» не заиграл, и не потому, что он плохой игрок. Романцеву, например, он нравился. Просто в том «Спартаке» цитадели хаоса заиграть было невозможно. От «Спартака» уже стали ждать скандалов. И клуб оправдывал ожидания.